Глава 23. Таким образом, хоть проблема голода пока еще не критична, но нам уже сейчас стоит начать беспокоиться о добыче продуктов питания тем или иным образом. Закончила свою речь Лена, бережно баюкая руку на привязи. Прошедшая ночь не прошла даром и для нее. В штабном помещении на несколько мгновений застыла тишина. Все всемысленно анализировали сказанное. И только Артем лениво смотрел в окно на улицу, где зима, кажется, уже окончательно проиграла позиции весне, а та тут же уступила лету. Его, конечно же, не особенно интересовали столь сложные вопросы, как материальное и продовольственное снабжение поселка и подобные этому вещи. Стоял полдень следующего дня. За прошедшую ночь почти никто не спал. Вытаскивали людей из-под завалов, устроенных несколькими вломившимися бизонами, так их назвали боевики. До рассвета поселение находилось в состоянии боевой тревоги. Все боялись, что остатки стада решат вернуться, чтобы отомстить. Конечно, это было маловероятно, но кто знает повадки инопланетах стадных зверей? С рассветом выяснилось, в списке потери числится самый крупный продуктовый склад, под завязку набитый долгохранящимися крупами и консервами. Не то чтобы Бизон так усердно его уничтожал, просто один из игроков, преследующий подранка, не от большого ума использовал какую-то забористую ядовитую дрянь. Монстра он убил, а заодно испортил все запасы продуктов в здании, куда вломился напуганный звери. Утром, когда выяснились детали произошедшего, а заодно и личность игрока, оказавшегося из пришлых, немедленно разразился серьезный скандал между управленцами Поленкова и офицерами москвичей. Артём оказалось, что на фоне утраты важнейшего в современных реалиях ресурса все, кроме родственников погибших, как-то позабыли о двух десятках затоптанных на смерть людей. Хотя трудно было обвинять в этом жителей. Огрубевшие, зачерствевшие души уже как-то привыкли видеть смерть. Погибшему уже не помочь, а вот голод страшен для живых. «И где нам добыть ее? подал голос какой-то боевик. То ли он не выспался, то ли по жизни не блистал умом. Вы у меня спрашиваете? Тут же вспыхнула Лена. Может, надо было спросить, когда вы раздолбали наш склад? Ее тут же поддержали гомоном другие управленцы. Сторона виноватых также сомкнула ряды. Все грозило берите в очередную волну ругани. Михаил насилу всех успокоил. Я предлагаю заняться охотой, прозвучал спокойный голос невысокого мужчины. Артем его не знал. Видимо, это был еще один офицер из москвичей. Старые продукты все равно рано или поздно бы закончились. Произошедшее со складом лишь вынуждает быстрее переходить на новые рельсы. Как всегда, когда кто-то начинает говорить разумные вещи, люди вокруг навострили уши. Слова правильные, заметил Аркадий. Однако хотелось бы услышать конкретные предложения. И они есть, не растерялся мужчина. Мы живем почти вплотную к суперхаусу. Я считаю это преимуществом, которых грех не использовать. На форуме есть множество популярных постов о том, как определить мясо тварей системы на съедобность. Также заметили, что в границе супераномалии игроки получают больше искр за убийство тварей. Есть и информация по наиболее дешевой еде из общего аукциона Уже ставятся эксперименты с посевами чужих агрокультур. Вариантов множество, у меня тут записано на бумаге. Речь мужчины была немного сумбурной, но в целом он действительно говорил дельные вещи. Тут же начались обсуждения. План быстро обрастал предложениями. Что-то отбрасывалось, что-то принималось. Вставил свои пять копеек и Артем, пообещав отправиться с отрядом разведки. Правда, позже добавил, что скорее всего займется сольным и более основательным изучением феномена, помогая лишь на первых порах. Молодой человек решил таким образом совместить приятное с полезным. Не возник ни задачи по изучению суперхаоса, он бы, наверное, направился туда в одиночку. Несмотря на серьезную опасность, любопытство по поводу этого самого хаоса снедало его точно так же, как и тысячу других игроков на Земле. Когда собрание закончилось, он отправился домой, по пути обдумывая планы. Пожалуй, он и сам не знал, что же хочет увидеть под черной воронкой туч, освещаемых молниями. Вряд ли там найдется табличка со стрелкой для игроков, ищущих трансцендентность. Но даже сейчас, пройдя через многочисленные смертельно опасные ситуации, Артём не хотел спокойной жизни. Душа по-прежнему требовала чего-то большего. А где же это еще может быть, как не в суперхаусе, который привлекает к себе странных сверхсуществ, чья сила ужасает и восхищает? Артем сидел на кровати, вглядываясь в интерфейс. Весь прошедший день он потратил на тренировки, готовясь к опасному выходу в аномалию. Сейчас же парень хотел усилить себя, распределив накопленные очки характеристик. За множество убитых тварей он хоть и не получил добычи, зато набрал два уровня. Теперь у него было четыре свободных очка. Он вложил единицу, подняв интеллект до шестидесяти. Ингрок уже не надеялся и не ожидал, но система обрадовала долгожданным сообщением. «Внимание!» Ваша характеристика достигла порогового значения. Выбор бонусного эффекта заморожен до перехода в трансцендентность. Прочитав, он не удержался и вырвался. Даже здесь он уперся в потолок. Понимая, что ничего сделать не может, оставшиеся три единицы вбросил в выносливость, после чего посмотрел на лист персонажа. Арт. Уровень 64. Ментальный тип 2. Характеристики: сила 20, ловкость 21, выносливость 32, интеллект 60, восприятие 18, свободные очки 0. Основные атрибуты: пространство уровень 6, воплощение ВСЕЙ энергии уровень 4. Малые атрибуты: явление мысли даи. уровень 5, регенерация уровень 6, азы боя на кистевом оружии уровень 5, созерцание уровень 2.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 Интуитивная манипуляция атрибутом. Третий эффект заморожен. Баланс 783 409 искр. С любопытством Артем заглянул в ладер и увидел, что занял 46 место. В остальном его запись осталась прежней. Закрыв вкладку, он зашел на аукцион. Получив деньги за продажу семечка артефактного атрибута, игрок снова разбогател. Однако, потратил все время на просмотр доступных вариантов экипировки, он не смог что-то выбрать, поскольку не знал, с чем именно предстоит встретиться. В итоге купил еще одно зелье основного восстановления, как хоть и дорогой, но самый лучший вариант для исцеления тяжелых ран. Следующие дни слились в тренировках и ожидании. Люди потихоньку оправились после трагедии. Новый мир заставил привыкнуть к постоянным смертям. Разработка плана по предложенной кампании освоению суперхауса продолжалась. Совет поселка решил оборудовать недалеко от Москвы замаскированный лагерь и уже оттуда осуществлять вылазки. Поначалу в целях разведки возможностями наиболее сильных игроков они будут изучать обстановку и наложить первые схемы фарма монстров ради добычи и искр. Благо, увеличившееся число боевиков позволяло выделить необходимые для этого ресурсы. Если все пойдет совсем хорошо, то в будущем эту временную базу расширят до сырьевой, а также лагеря для подготовки свежих игроков. Но это были уже совсем влажные фантазии управленцев. Для начала бы просто укрепиться и понять, что там происходит. А Ратём, подумав, взял на себя миссию помочь с разведкой и обнаружением опасности недалеко от будущей базы, а также ликвидацию слишком сильных монстров для боевиков. Работать в команде он не желал, напарники будут сплошной обузой. После выполнения своей задачи, игрок намеревался углубиться в город. Каких-то конкретных целей пока не имел, но надеялся, что это не окажется бесполезным. Парень будто бы интуитивно чувствовал тягу к этой гигантской аномалии. Казалось, что он плыл в бесконечной тьме. Здесь не было пространства, не было времени, не было Артёма. Он лишь наблюдал, может быть, секунду а может и тысячелетия. Где-то впереди забрежил свет. Заинтересованный наблюдатель неосознанно потянулся к его источнику. По мере приближения пришло понимание, что это не что иное, как портал. Почему-то наблюдатель считал, что в них разбирается, а этот был совсем необычным. Необыкновенно большой, он точно направит путешественника куда-то очень далеко. Внезапно и резко нечто закрыло собой вид на пространственные врата. Неожиданное появление чего-то пугающего прервало сон. Артём резко проснулся. Никто его не будил, но в этот раз нечто во сне будто само прервало очередное видение. Не торопясь вставать, игрок медленно повторил в памяти все, что успел запомнить. Нетрудно было связать зачастившие сны с получением загадочного атрибута созерцания. Игрок понимал не все из них, но не относился к этому наплевательски и делал то, что мог. Запоминал и старался анализировать те вещи, которые видел во сне. На этот раз все было на редкость туманно и непонятно, кроме одного. Он постарался еще раз восстановить в фантазии вид пространственного перехода. Тот отличался от аномалий и его собственного тоннеля, как отличается грузовой автомобиль от легкового. Он был крупнее и сложнее. Артем селился вспомнить особенности построения. Но это оказалось чересчур сложным, да и сон прервался слишком быстро и неожиданно. Еще с 10 минут покатав в голове воспоминания, он, наконец, поднялся, чтобы умыться и привести себя в порядок. Сегодня предстоял серьезный день — поездка к Москве. Несмотря на раннее утро, на улице уже было тепло. Зима улетела в какой-то субтропический климат и, похоже, возвращаться не собиралась. Кого-то это тревожило, но Артем уже привык просто принимать сумасшедшую реальность настоящего как данность. После долгих споров базу решили устроить в мужском монастыре. Противники этого хода довели на чрезмерную близость к городу, но боевики дружно высказались «за». Тем более архаичный тип постройки со стенами заметно облегчал оборону. Серьезность намерений подтверждал привлеченный транспорт в виде уралов, относящихся к имуществу москвичей. Если они успешно займут объект, потребуется перевести достаточно много грузов в обе стороны. Хорошо хоть топливо еще было. Пока собирались, на улице рассвело. Провожали первую группу буднично. Никаких приключений в стиле миссии невыполнима не предполагалось. При любых сложностях разведчикам надлежало отходить, ведь жизнь опытных игроков была слишком важна. Подождав, пока немногочисленная родня попрощается с мужчинами, Артем обнялся с Леной и запрыгнул в кузов тентованного Урала вместе с другими боевиками. Первую часть пути он собирался миновать вместе с группой. Игрок мог бы остановить портал, через который сбежал из города в последний раз, но не стал. Собирался обстоятельно изучить изменившуюся столицу, начиная с самого края. Сразу соваться в гущу опасности не хотелось. Зарычал движок, и под прощальные крики провожающих они покинули поселок. Тут же боевиков в кузове мотнуло. Водитель заложил поворот, объезжая глубокий котлован, оставшийся от работы двух источников. Силовики из москвичей, особенно те, что видели работу чудовищной мясорубки, весьма прониклись к мощи Артема после этого случая. Через полчаса армейский грузовик, наконец, покинул сельскую дорогу, изрядно потоптанную прошедшим недавно стадом, и выехал на трассу, вернее, то, что от нее осталось. Судя по всем тем же следам, монстры шли прямиком из Москвы. При осмотре сохранившихся тушь выяснилось, эти особи и вовсе были травоядными. Похоже, выбравшись из осколка, они тут же объединились и под прикрытием своего навыка покинули неблагоприятные места в поисках нового дома. С этими мыслями Артем не спеша ехал в подпрыгивающем на ухабинах Урале, не забывая проверять округу. В целях безопасности двигались медленно. На вскидку водитель поддерживал скорость около 20 километров. У молодого человека оставалось достаточно времени, дабы полюбоваться окрестностями, а там было на что смотреть. Несмотря на то, что коллапс аномалии, породивший так называемый суперхаус, случился буквально неделю назад, местность вокруг изменилась кардинально. За первые же сутки от резкого скачка температуры растаял снег, а всего за неделю проросла молодая трава. Подобную скорость роста зелени отметили все, признав ее странной. Однако ничего плохого в этом пока не заметили. Странный побочный эффект избавил жителей Московской области от холодной зимы. Кто-то даже задумался о посадках сельскохозяйственных культур. Не все люди могли и желали стать игроками и сражаться за свою жизнь. Хоть и не очень быстро, но они миновали участок пути по трассе и вновь свернули на грунтовку. Вскоре грузовик остановился. Хлопнула двери кабины. «Бойцы!» — послышался резкий командный голос. «К машине!» «Слышь, ты сейчас сам кабанчиком к машине метнёшься!» Засмеялись игроки, тем не менее, начиная выпрыгивать из кузова. «Командирчик нашелся. Группа разведки состояла из московских, так что Артем не знал местных шуток. Выпрыгнув вместе с остальными, он осмотрелся. В километре впереди начинался довольно крупный коттеджный поселок, один из многих окружающих столицу. Разумеется, его требовалось зачистить. Дальше будет небольшая лесополоса и искомый мужской монастырь. Быстро договорившись с ответственным, тем самым бравым воякой, Артём пошел вперед. От него требовалось идентифицировать опасность и давать наводку игрокам. Проще было бы распугать всех угрожающим намерением, но цель стояла именно в зачистке, ведь путь следовало максимально обезопасить. Работа пошла штатно, его не просили вступать в бой, а потому игрок справлялся вообще не напрягаясь. Стоило группе игроков зачистить пару гнезд каких-то крысоподобных тварей, как остальные, словно почувствовав, чем запахло, оперативно начали покидать опасные места. Помимо крыс он обнаружил на чердаках каких-то крылатых существ, напоминающих крупных летучих мышей. Эти умерли, даже не проснувшись от рук команды зачистки. Обнаружили системы уцелевших переходу в осколки. Как понял игрок, коллапсировали только те, что находились в городе, ближе к пространственным трещинам. Быстро обследовав аномалии, игроки присвоили им низкий и средний уровень опасности. Сейчас не было времени их зачищать. В будущем, возможно, этим займутся менее опытные игроки для получения первого опыта. За пару часов неспешного исследования он проверил весь поселок, оставив наводки для команды зачистки обо всех местах, представляющих опасность. Помогать им Артем не собирался. Вместо этого он связался через систему с номинальным командиром и передал информацию о своих дальнейших действиях. Скоординировав действие, он выдвинулся к своей новой цели. По мере приближения к Москве, из-за кольца низких туч резко стемнело. Миновав пару километров полосы, он вышел к белым стенам монастыря. Комплекс монастырских зданий был обнесён каменной оградой с архаичного вида башенками по углам. Основательность постройки и простор внутри двора сразу объясняли причину выбора этого места. Добавить к этому широкие парковки, отделяющие монастырь от прочей застройки, так и вовсе красота получалась. Молодой человек осторожно осмотрел белые приземистые дома с зеленой крышей. На удивление, те совсем неплохо сохранились. Да, стену в нескольких местах проломили, и одно здание выгорело, частично обрушившись, но остальные остались нетронутыми. Убрать скопившийся мусор – все преобразится. Игрок приблизился под маскировкой и аккуратно миновал ограду. Никакой жизни на территории комплекса он не почувствовал. Лишь завывал резко усиливающийся по мере приближения к городу ветер, да поскрипывала распахнутая настиж одна из дверей в центральном корпусе. Подойдя ближе, Артем хотел было уже захлопнуть ее, но глаз зацепился за внутреннее убранство молельного зала. Он никогда особенно не жаловал религию, но любовь церковников к дорогой и красивой отделке способствовало к периодическому проявлению интереса. Игрук зашел в помещение, чтобы полюбоваться уходящего в небытие культуры. Взгляд зацепился за стены, отделанные великолепной резьбой по красному дереву с обилием золотых элементов. На равном удалении друг от друга располагались иконы. Молодой человек перевел взгляд на низкие сводчатые потолки. Искусная роспись демонстрировала сидящих на облаках святых. Глаз приметил тонкую ауру сферы, окружающей голову святого человека, запечатлённого на каменной поверхности. Его отстранённое от мирских нравов и страстей лицо неожиданно кого-то напомнило Артёму. «Любопытно, да?» — раздался голос за спиной. «Возможно, в прошлом на этой планете появлялись необычные существа». Артём не вздрогнул. Гость оказался так любезен, что дал почувствовать свое присутствие заранее хотя мог бы и не быть столь тактичным. Превосходящая сила этого разумного позволяла многое. «Пока вы, люди, судорожно боролись за свое существование, я немного изучил планету». Гость поравнялся с ним, тоже разглядывая образы святых. «Вынужден разочаровать. Если некто и посещал этот мир, он точно покинул его, не оставив вещественных доказательств». «Ну или я просто слишком ничтожен, чтобы их найти», — совсем по-человечески хохотнул незванный собеседник. Краем глаза Артем увидел все те же потрепанные, выцветшие одеяния на существе с нечитаемой внешностью. Он не знал, что сказать, а потому просто молчал. «Отлично!» — кажется, его реакция пришлась гостю по душе. «Для тебя настало время сделать выбор».